Розмари дала понять, что хочет оплатить свою долю. Гордон не отозвался. Отсчитал шесть шиллингов три пенса и, уходя, кинул лакею на поднос еще шиллинг. Брезгливо взяв монетку, тот повертел ее и словно нехотя кинул в жилетный кармашек. По коридору Гордон шагал растерянный, ошеломленный. Разом, бездарно все спустить за пару черствых ломтиков мяса и бутылку скверного пойла. Жуть какая-то. Черт его дернул сунуться сюда, в этот хамский отель. Теперь и чая уже не выпить, и сигарет осталось только шесть, а ведь еще обратная дорога, и вообще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 Восторг свободного любовного порыва угас. Поразительно, как шип его этот поганый счет. И вместо утренней блаженной беспечности опять терзаний из-за денег. Придется сознаться, что он не может даже билет в автобусе купить. Придется занять у нее, снова придется сгорать от стыда. Остаток куража держался лишь остатком винных градусов.